Глава 18. В продолжении нашего плавания вниз по реке нам иногда приходилось стоять на месте по несколько суток. Случалось это вследствие того, что река иногда вдруг как будто изменяла течение и неслась прямо на нас, преграждая нам путь. Но, не имея надобности спешить, мы выжидали некоторое время и продолжали путь при благоприятных для нас условиях. Иногда, желая развлечь своих прелестных спутниц, я пел для них свои родные песенки — а порой увидя, как они задумываются над чем-то, вероятно, предаваясь тягостным воспоминаниям о пережитых ими ужасах, принимался рассказывать им свою собственную повесть. Мой рассказ до того трогал их, что они плакали навзрыд. А иногда они, в свою очередь, пели мне свои излюбленные гимны и молитвы. Так незаметно мы добрались и доселения дружественного племени у берегов Кембриджского залива. Мои чернокожие друзья встретили нас так сердечно, что их теплый прием отчасти примирил молодых девушек с тем горьким разочарованием, какое они испытали, видя и здесь полнейшее отсутствие всяких признаков цивилизации. Мой народ, как я называл родное племя своей доброй Ямбы, был до крайности обрадован, видя, что я возвращаюсь к ним в сопровождении двух белых женщин. По их понятиям это, конечно, были мои жены. Теперь, — говорили они между собою, — великий белый вождь не покинет нас и навсегда останется жить с нами. Так как в это время не было ни с кем из соседей войны, то все племя принялось устраивать роскошное празднество по случаю моего возвращения. К моим белым спутницам они также относились ласково, хотя как женщин и не удостоили, конечно, особенными знаками внимания. Тотчас по прибытии я узнал, что моя хижинка, или вернее шалаш, сгорел во время моего отсутствия. Впрочем, пожары здесь далеко не редкое явление, и вообще не возбуждают ни страха, ни особого огорчения, Вследствие этого молодым девушкам пришлось временно поместиться под травяным навесом, в ожидании, когда для них будет построена большая, просторная, бревенчатая хижина. Ввиду того, что бревна в качестве строительного материала в этих местах нечто невиданное и совершенно излишнее, требуется небольшое пояснение, почему я затеял сделать для себя такое небывалое отступление от общего правила. Дело в том, что молодые девушки никак не могли преодолеть своего страха перед туземцами. Даже моих чернокожих друзей, они боялись до того, что постоянно трепетали по ночам, опасаясь ночных нападений. Чтобы их новое жилище было вполне безопасным в этом отношении, я и решил построить надежный домик. Кроме бревен, на мою постройку пошло еще громадное количество древесной коры, а крыша была крыта длинными сухими травами, заменявшими солому. Когда жилище наше было готово, оно заключало в себе три светлых и просторных комнаты. Одна из них — предназначалась девушкам в качестве спальной, другая — мне с ямбой, а третья должна была быть общей жилой комнатой, хотя, собственно говоря, мы чаще жили на открытом воздухе. Кроме того, я устроил еще при доме веранду перед входом, где мы часто просиживали целые вечера, пели и болтали, вспоминая далеких, отсутствующих друзей, или же рассуждая о нашем настоящем и будущем. Чтобы быть правдивым, я не утаю, что в тот день, когда девушки вошли в мой новый дом... Лица их заметно вытянулись, и на них выразилось горькое разочарование. Да и мы все трое проплакали большую часть первой ночи на нашем новоселье. Впоследствии, как они мне говорили, они очень сожалели о том, что дали волю своим чувствам и тем самым огорчили меня. Впрочем, обе девушки весьма скоро примирились со своим положением и решили, по крайней мере, устроиться в своем новом жилище как можно лучше — пока какой-нибудь благоприятный случай не даст всем нам возможности вернуться в общество цивилизованных людей. Однако и в этом, безусловно, надежном и безопасном жилище всякого рода страхи не покидали девушек, они ужасно боялись оставаться одни. Когда-то им привелось слышать, что туземцы крадут себе жен, и они боялись, чтобы не случилось чего-нибудь такого и с ними. Часто проснувшись ночью, они принимались кричать душераздирающим голосом или же плакали на взрыв. Желая сделать все зависящее от меня, чтобы скрасить жизнь своих прелестных приятельниц, я не поленился однажды съездить на один из небольших островков, где по пути с песчаной мели на материк запрятал небольшое количество пшеницы под кучей кокосовой коры. Я отыскал эту пшеницу, привез ее к себе домой на берега Королевского залива, где и посеял для молодых барышень. Они до того обрадовались этому хлебному растению, что съедали его еще зеленым на корню запивая особого рода растительным молоком, добываемым из одной пальмы. Свыкшись, наконец, со своим новым положением, они стали живо интересоваться своим домашним обиходом. И по целым часам наблюдали за мной, когда я из желания порадовать их принимался мастерить простые грубые стулья, столы и другие необходимые предметы комнатной обстановки. Между тем Ямба исполняла роль кухарки и прислуги, готовя, прибирая и убирая все в доме, ухаживая за барышнями и поспевая одна повсюду. Но вскоре я стал замечать, что вся эта работа становится непосильной для нее. Не следует забывать, что ведь ей приходилось не только стряпать, но еще самой добывать необходимые к столу коренья. А это труд немалый и нелегкий. Барышни, которых мои чернокожие, конечно, считали моими женами, и это было самой надежной охраной для них, Не имели понятия о добывании кореньев, а потому не пробовали даже сопровождать Ямбу в ее ежедневных походах за кореньями. И вот я очутился в довольно затруднительном положении. Если бы я вздумал пригласить других чернокожих женщин в помощь Ямбе, то их немедленно признали бы за моих жен. Однако, в конце концов, я должен был убедиться, что мне не остается ничего более, как приобрести еще пятерых помощниц, которые, понятно, очень облегчили труд моей жены. Устроившись таким образом, нам оставалось только заботиться о том, чтобы никому из нас не было скучно. Мы беседовали по целым часам, и, как легко себе представить, главной и излюбленной темой всех наших разговоров являлась возможность добраться сухим путем до какого-нибудь из цивилизованных центров. С этой целью мы предпринимали с барышнями небольшие прогулки, чтобы испытать их силы и выносливость. Однажды в разговоре я высказал, что нам следует добраться до порт Эссингтона, или же отправиться отыскивать сухим путем порт Дарвин. Но молодые девушки решительно восстали против такого предложения, чистосердечно сознавшись, что они не в состоянии преодолеть своего страха перед туземцами. О, если бы я только знал тогда, что местечко Косок на берегу северо-западной Австралии есть место стоянок судов, занимающихся добычей жемчуга. Если бы знал, что вожделенная цивилизация недалеко от нас, однако я отвлекся от своего намерения, — рассказать о нашем время времяпрепровождении. Итак, кроме серьезных разговоров и бесед на тему о нашем возвращении в цивилизованную среду, мы занимались еще декламацией отрывков из разных когда-то прочитанных нами книг. Барышни, владевшие хорошей памятью, угощали меня произведениями английской литературы, а я их французской. Кроме того, мы придумали еще другого рода развлечения. Я изготовил скрипки из одного австралийского дерева, а струны смычка мы ухитрились делать из моих волос и стали заниматься музыкой. Помимо развлечений мы занимались и хозяйственными делами, то есть главным образом заботились об убранстве нашего жилища, так как обо всем остальном заботилась ямба. Так, например, мы оклеили нашу хижинку внутри древесной корой папайи, что производило впечатление красно-бурого цвета драпировки. Кроме того, по нашей просьбе чернокожие женщины сплели нам из дикого льна при хорошенькой циновке или матики, которыми мы услали полы, а мои барышни ежедневно убирали свою комнату разными великолепными цветами, преимущественно лилиями. Другим занятием барышень являлось изготовление всякого рода одеяний из шкур двутробок. Они даже ухитрились сшить особого рода костюм и для меня, но я не мог носить его, так как он сильно раздражал мое тело и был положительно мучителен. Мои чернокожие скоро совершенно освоились с девушками и даже полюбили их, Так, например, они охотно отправлялись за несколько миль, чтобы принести им плодов, которые те любили, свежих смоков и особый вид орехов, величиной с обыкновенный орех, которые содержат в себе в свежем виде превосходнейшего вкуса вещество, напоминающее малиновое варенье. Исключая это, мы еще лакомились особым видом яблок, растущих на ползучем растении в песке. В сыром виде мы съедали только внешнюю оболочку этих плодов. Содержащиеся же в них крупные ядра или зерна варили что также было довольно вкусно. Заговорив о наших чернокожих друзьях, нужно прибавить, что они все время перекочевывали с места на место. А так как мы не желали покидать свои хижинки, то часто оставались одни на целые недели, исключая тех случаев, когда нас навещали другие дружественные племена туземцев. Мы занимали и развлекали их, все в видах моей прежней политики, пением, играми, декламацией и акробатическими шутками. По этой части особенно отличался Бруно, принимавший в них самые деятельные участие. Ничто не приводило наших чернокожих дикарей в такой восторг, как кувыркание Бруно через голову. Но впечатление, производимое этими фокусами и проделками Бруно, совершенно терялось и сглаживалось перед безграничным изумлением, какое вызывал в туземцах его лай. Надо знать, что тамошние собаки совершенно лишены этой способности. Они только уныло и жалобно воют, вроде того, как это делают гиены. Его лай не раз даже решал участь сражений, так как он всегда участвовал во всех войнах нашего племени, в самом прямом смысле этого слова. Все эти его таланты в связи с необычной охотничьей способностью побуждали чернокожих туземцев обращаться ко мне с убедительнейшей просьбой, чтобы я окончательно завещала им моего Бруно в их вечное владение. Отказ в этом был весьма затруднителен, Но я раз и навсегда ловко отделался от такого рода просьб, уверив своих чернокожих друзей, веривших в переселение душ, что Бруно мой брат, так как в него вошла душа и жизнь моего родного брата. Самый лай его, как я уверял их, есть разговор, совершенно понятный для меня. А когда и это уверение не действовало на некоторые племена, то я по секрету сообщал им, что моя собака — ближайший родственник солнца, и что если я уступлю ее им что разгневанный Бруно навлечет на своих новых хозяев и владельцев всякого рода бедствия и невзгоды. При всем том, мне приходилось постоянно держать Бруно около себя, когда мы с ним предпринимали прогулки в глубь страны за черту наших владений. Дело в том, что мы часто встречали туземцев, первым поползновением которых, вследствие незнания его великих достоинств, являлось желание заколоть его копьями. Туземные собаки относились к нему более дружелюбно, И, вероятно, будущие путешественники и исследователи неведомой Австралии встретят немало помесей от моего Бруно и туземных собак. Таковы были наши развлечения и увеселения. А обычное же ежедневное время припровождения наше было такого рода. Встав поутру, мы раньше всего отправлялись на взморье, находившееся не более как в полумиле от нашего домика, где купались. Обе девушки вскоре стали превосходно плавать. Ежедневно совершенствуясь в этом искусстве под моим руководством Затем я отправлялся, чаще всего с ними же, ловить рыбу сетями и бить острогой Что здесь чуть ли не самый употребительный способ На завтрак у нас всегда бывала какая-нибудь свежая рыба В том числе и подобие устриц, различные слизни и другие мягкотелые Кроме того, женщины наши отправлялись иногда за несколько миль, чтобы добыть нам дикого меда Чрезвычайно вкусного и душистого А ямба угощала нас очень аппетитным блюдом собственного ее изготовлений из цвета и стеблей белых лилий. Единственный напиток, употребляемый нами за столом, была чистая ключевая вода. На десерт у нас всегда имелись свежие винные ягоды, которые приобретались в огромном количестве от лесных туземцев в обмен за раковины и другие украшения. На обед или ужин мы зачастую распаривали дикий рис, который, как я уже говорил, встречается здесь почти повсюду, но не достигает более двух футов высоты — Рис этот мы готовили в особого рода печах. Кроме риса я случайно открыл другой туземный хлебный злак, весьма похожий на ячмень, который молол ручной мельницей, или, вернее, ручными жерновами, и затем, замесив, делал из него пироги или лепешки. Барышни мои никогда не пробовали браться за стрипню, потому что здесь не было никаких из тех приспособлений, к которым они привыкли — Да и вообще мы никогда не имели никакой вареной пищи, а все или сырое, или жареное и печеное. В общем, мы были довольно счастливы, то есть счастливы настолько, насколько это возможно для цивилизованного человека, очутившегося в подобных условиях, среди которых тогда находились мы.